Явление седьмое. Примечание к нему Козьмы Прудкова. Это явление здесь немного сокращено по отношению к рукописи. Все женихи, кроме Лебенталя. Князь Баток Батыев. Какое страшное событие! Миловидов, просто чёрт знает что! Разорваки, неслыханные обстоятельства. Беспордонный сам с собою. Как иногда судьба, кто знает? Может быть, теперь именно мне, Елизавета Платоновна. Боже, если бы это было возможно. Миловидов. Что ж думать? Пойдём искать Моську? Князь Баток Батыев, искать Моську легко сказать, а где её найти? Разве объявить в полиции? Туда бог знает найдут ли. Кутила Заволдайский в сторону. Он сомневается в полиции. Разорваки. А если и найдёт какой-нибудь городовой, то Аграфена Панкратиевна тут же за него и выдаст в испитенницу. Все с испугом: "Нет, нет, нельзя объявлять". Разорваки сам с собою счастливая мысль. Князь Батокбатыев тоже ура придумал. Беспердонный тоже, кажется, как будто придумал. Миловидов тоже обдумал. Кутил из Аволдайский в сторону. то бы могли придумать такие развратники заранее краснею старается подслушивать разорваки сам с собою положим моська не найдётся я для аграфеной панкративной достану другую собаку гораздо лучше мне известен один пудель человек служащий э, то есть господин этого пуделя служащий человек чиновник серьёзный мой искренний друг он на всё согласится я ему обрею да что ему он пустяками не занимается с подчинёнными такой строгий оставлю только два букинбарда в виде полумесяцев примечание козьмы прудкова цензор вычеркнул слова чиновник серьёзный цензор вычеркнул слова с подчинёнными такой строгий кутилы заволдайский в сторону Вот оно, вот оно, заслуженному чиновнику может быть отсусе место, оставлю только два бакенбарда. Князь Батокбаты в сам с собой вполголос. У моей старой тётки, девицы непрочной, есть собачонка не больше этой, называется утешительный. Его бы взять как-нибудь, да и принести аграфени Панкратиевне. Примечание Козьмы Прудкова. Вычеркнув слова у моей старой тётки девицы непрочный Цезарь написал: "У моей тётки старой девицы". Кутила заволдайский в сторону: "Это выходит, он хочет обокрасть свою родную тётку?" Беспардонный сам с собою вполголоса. "Если не найду фантазии, я думаю, можно. Я видел одну моську чрезвычайно похожую на фантазию". Просили очень дорого, но у меня есть порядочные бритвенницы и ещё есть портрет одного знаменитого незнакомца, очень похож. Всё это, всё это продам для Елизаветы Платонной. Слова очень похож, цензор вычеркнул примечание Козьмы Прудкова. Миловидцев сам с собою Я не стану таскаться по улицам за всякой дрянью. Пойду, поймаю, что попадётся, да и принесу старухи. Кутила за волдайский сам с собою. Почему бы и мне не попробовать? В этом нет ничего предосудительного. Разорваки отводит Миловидова особо. Знаете что? Чем вам понапрасну искать, так лучше шепчет ему на ухо Миловидов. Дол бы не дурно. Я даже знаю одну няньку, от которой можно достать, только боюсь заметят. Разорваки, никто не заметит, решительно никто не заметит. Я готов пристегнуть, к тому же я вас поддержу, уж положитесь на меня. Милы видов, благодарю. Можно попробовать, только поддержите. Разорваки, уж положитесь на меня. Подходит к остальным. Все поют хором на голос цитто-цитто, пиано-пиано. А потом каждый поёт свою партию. Тише, тише, осторожно мы отсели по брёдём. Если что найти возможно, всеконечно мы найдём. Разорваки в сторону. Совершенно я обрею эти пуделю места. Кутилозаволдайский тоже. Я заранее краснею. Будет всюду нагота. Князь Батокбаты в сторону. К тётке сбегаю нарочно, буду тётку целовать. лишь бы только отнепрочной утешительно во взять. Примечание Козьмы Прудкова цензор вычеркнул. Слово нарошный написал скорей, а также вычеркнул слова отнепрочной и написал сначала у ней, а потом поверней. Кутили заволдайский тоже. Я попробую, а Воська ей понравится моя. Беспардонный тоже. Небодай, чтобы эта моська походила на её. Миловида в Кразорваке, опасаюсь я немного, чтобы с помощью огня не заметили подлога. Разорваки Миловидову положитесь на меня. Все хором уходя со сцены и постепенно удаляясь тише, тише, осторожно мы отсели, побредём. Если что найти возможно, всеконечно мы найдём, всеконечно мы найдём. Мариньки антракт. Сцены несколько времени пуста, набегают тучи, темнеет, гроза, дождь, ветер, молнии и гром, оркестр играет ту же симфонию, как и в Севильском цирюльнике, в подобном же случае через сцену пробегает моська. Несколько секунд спустя пробегает незнакомый бульдог, тщательно обнюхивая её следы. Буря утихает, полумрак продолжается.